Глава пятьдесят «Новый год мы с братом решили встретить вдвоем. После боя курантов я пообещала прийти к Караваевым Вите и Стасу, а Мотя собирался с компанией в ресторан. Будет там Дэн или нет, я принципиально не спрашивала. «Ну ты как?» — спрашивает брат, когда до окончания старого года остается десять минут. «Уточняющих подробностей мне не требуется», Близкие люди потому и близкие, что понимают друг друга без слов. Нормально, правда? Еще не отболела, еще не успокоилась, но гораздо легче, чем в первый месяц. А ты? А что я? Удивляется он. Больше четырех лет прошло мать. И? Взгляд его мрачнеет, и я успеваю пожалеть о своей несдержанности. Прости, я просто хочу тебе счастья. Я счастлив. Никогда не пытался ее найти. «Аню?» «Нет». «Зачем?» «Ну, не знаю. Поговорить нормально». Они расстались очень некрасиво. Еще вчера у них была любовь-морковь, а на другой день она исчезает без объяснения причин. Делает аборт и собирается замуж за другого. «Я слишком хорошо помню те сумасшедшие дни». Безумие вперемешку с болью в глазах Матвея. Его попытки встретиться с ней пресекались на корню. Каждый визит к дому его тещи судьи заканчивался арестом на 15 суток. А потом, когда на пороге родительской квартиры объявился адвокат с документами на развод, сдался. Подписал, не глядя, и запретил о ней говорить. «Все давно в прошлом, пусть там и остается». Я мысленно с ним соглашаюсь, надеясь, что когда-нибудь и у меня получится так сказать. Матвей откупоривает шампанское, а я принимаю входящий вызов. Номер неизвестен. «Привет! Я надеюсь, ты дома?» — говорит в трубку голос зверя. Он не появлялся с того раза, когда довез меня с работы до дома и наговорил всякой фигни. «У брата!» «Да, блядь!» «Он в соседнем доме живет», — зачем-то поясняю я. «Да? Ну тогда выбегай во двор, соболенок». Ловлю вопросительный взгляд Матвея и делаю большие глаза, чем интригую брата еще больше. «Егор, только не говори, что ты во дворе моего дома». Лицо Моти вытягивается еще сильнее. «Давай скорей, скоро бой курантов, а мне позарез нужно встретить этот Новый год с тобой». Отключившись, в смятении смотрю на брата. «Я чего-то не знаю». «Он ухаживал за мной. Весной». «А ты?» — пожимаю плечами, задумываюсь. «Динамила?» «Типа того. Нельзя сказать, что зверь прям волочился за мной, брал измором своим вниманием. Совсем нет. Просто регулярно напоминал о себе, хотя иногда и пропадал, Как сейчас, на две недели. А потом так же внезапно объявлялся. Странный, короче. «Чего делать-то?» Начинаю я паниковать. «Иди, если хочешь». «Да не хочу я». «Не ходи». «Да блин, Мотя, он же там в машине сидит, ждет меня». Жалко становится его. Встретить Новый год в одиночестве под чужими окнами. Брат усмехается, а я злюсь. Смешно ему. «Ладно». Выйду к нему. На часах уже без трех минут полночь. Я быстро накидываю пуховик и выбегаю из квартиры. Выхожу из дома и спешно иду во двор своего дома. Егора вижу сразу. Стоит у своей машины, озираясь по сторонам. Меня ждет. «Ты совсем дурной, Егор! Пьяный, что ли?» Подхожу ближе и вижу, что нет, не пьяный. Смотрит на меня, улыбаясь. Резко подается вперед и, удерживая мою голову обеими руками, целует в губы. хм -м! мычу возмущенно. «С Новым годом, соболенок! Офигел, зверь!» — остервенело тру влажные губы тыльной стороной ладони. «С кем Новый год встретишь, с тем и проведешь!» «А что, уже?» В подтверждение моим словам из подъездов начинают вываливать голдящие люди с бенгальскими огнями в руках. На городской площади начинают стрелять салюты. Дух захватывает, как красиво. «Пригласишь в гости?» — шепчет Егор на ухо. «У меня и подарочек под елочку есть». «Черт! А у меня ни подарочка, ни елочки, ни стола праздничного. Так и знал, что ты хреновая хозяйка!» С этими словами лезет на заднее сиденье своего джипа и достает оттуда два объемных пакета. Я нерешительно топчусь рядом, судорожно придумываю, как отказать. Моти обещал зайти. «Пусть приходит», — сует мне в руки один из пакетов. «Похоже, не отвертеться. Парень настроен решительно. Вон сколько всего накупил». «Трахаться мы не будем», — проговариваю строго, глядя ему в глаза. «Озабоченная». Осуждающий, качая головой, ставит машину на сигнализацию и подталкивает меня к дому. Пока Егор обходит мои владения, я разбираю его пакеты. Готовые салатики, мясная и сырная нарезки, заливное, горячая курица терияки и бутылка красного полусухого. «Недурно!» — выносит вердикт зверь. «Спасибо, польщина! Надеюсь, бывать здесь чаще!» Откупоривает вино и сам лезет по шкафам в поисках бокалов. А мне внезапно становится грустно. Такой праздник встретить с почти посторонним человеком. Егор наливает мне вино, себе сок. Я облегченно выдыхаю, значит, остаться до утра не планирует. Берем бокалы, чокаемся. Желание-то загадала? В этот Новый год я впервые не знаю, что загадать. Мое самое сокровенное уже исполнилось, правда, ненадолго. Делаю глоток вина и мысленно загадываю машину. Желательно Ауди. Раз не получается с личным, сделаю ставку на материальные блага. «Загадала, а ты?» «И я», — произносит, открыто облизывая меня взглядом. Смутившись, начинаю открывать контейнеры с салатами, выкладываю на тарелку курицу. «Ты с Тюменцевым навсегда рассталась?» «Откуда, знаешь?» Пряча глаза, спрашиваю тихо. Хотя, какая разница? Навсегда. «Денчик быстро тебя разочаровал», — хмыкает Зверев. «Молодец, уложился в месяц». Я тоже хмыкаю, но о том, кто кого разочаровал на самом деле, молчу. Не думать о нем не получается. Даже сейчас, когда мой дом наполнен энергетикой Егора. А сам он не сводит с меня взгляда, я думаю только о том, где и с кем встретил Новый год Денис. Он редко бывает одинок. На моей памяти у него сменилось огромное количество девушек. Он постоянно кого-то с собой таскает, вокруг него постоянно крутятся девицы. Судорожно вздохнув, допиваю вино. «Подожди!» — вдруг говорит парень исчезает в прихожей и вскоре появляется с бархатной коробочкой в руках. «Что? Закатай губу, это не кольцо!» — смеется он. Открыв футляр, достает золотую брошь в виде свернувшегося в клубочек соболя. «Я не возьму!» «Увидел и сразу тебя вспомнил!» Не обращая внимания на мое ворчание, цепляет ее к уплузке. «Это дорого! Всего пять тысяч!» отмахивается он егор остается еще на два часа говорим о работе о том как стартанула его идея с детейлинг студией обсуждаем общих знакомых и гонки в которых он взял все призовые места здесь тоже есть своя тусовка я знаю гонял на прошлой неделе зимний дрифт на чем на своем скайлайне ты его сюда перевез ага на автовозе «Круто! Если хочешь, на следующих выходных можешь со мной поехать», — предлагает зверь. «Посмотрим», — отвечаю неопределенно. «Поехать, конечно, хочется. Страшно представить, куда заведут нас с Егором совместные выходные. Я не хочу с ним отношений». К «Караваевым я, конечно, не иду. Провожаю незваного гостя и звоню им, чтобы извиниться». Позже, уже лежа в кровати, разбираю кучу сообщений с поздравлениями в телефоне. От абонента бывшей тоже одно есть. «С Новым годом!» «И тебя!» Печатаю в ответ и, тихонько всхлипнув, начинаю плакать.